Ресторан Камакура, Москва, улица Долгоруковская, 3 августа, пятница, 13.13. 13. — Вы выглядите утомленным, брат Ляпсус, — участливо произнесла Милана, разглядывая усталые глаза эрлица Тяжелая ночь, — коротко ответил тот. — И бурная, — добавила красавица воевода. Хирург уклончиво усмехнулся и придвинул к себе тарелку с тонкими ломтиками рыбы. В глубине души Эрлеец весьма обрадовался, что белокурая колдунья назначила ему встречу именно в японском ресторане. Смотреть на любую другую еду врач был не в силах. Зато прозрачные, словно вырезанные из рисовой бумаги дальневосточные изыски, сами просились в рот. — Вы хотели поговорить о моих приключениях? — О смерти трех дружинников Зеленого дома, — уточнила Милана. — А разве вам есть что сказать? — Нет, — признал брат Ляпсус. — Я уехал до того, как ваши соплеменники похитили епископа Терми. — Вы уверены, что это было именно похищение? — Захар был в таком состоянии, — рассказал Орлеец, — что это не могло быть ничем иным. — Тогда и говорить не о чем, — подытожила воевода. — Нарушители кодекса получили то, что заслужили. Зеленый дом соблюдает правила. — Довольно странное заявление для славящейся своей агрессивностью Миланы, — отметил брат Ляпсус. — Обычно зеленый дом досконально расследует подобные происшествия. — Что новенького в медицине? — светским тоном осведомилась воевода. Эрлиц хмыкнул Мы изобрели новый способ анестезии. — Мы изобрели новый способ анестезии. «Как интересно!» «Теперь во время операции хирург затыкает себе уши!» Милана радостно посмеялась бородатой шутке, чем окончательно убедила врача, что вопрос, который она собирается обсудить, очень важен. Брат Ляпсус вздохнул. «О чем мы будем говорить?» Ярко-зеленые глаза воды ласково скользнули по худому лицу хирурга. «Мне нужна помощь. Лично вам?» — Можно сказать и так... Милана заговорчески понизила голос. — Постараюсь помочь. Ирлиц также перешел на полушепот. — Но, скажу откровенно, гинекология не мой конек. Пару секунд твоя вода хлопала длинными ресницами, а затем покачала головой. — Я плохо объяснила, брат Ляпсус. Профессиональная помощь требуется не лично мне. — А кому? На красивое лицо Миланы набежала легкое облачко. Надин чел, который мне очень дорог сильно заболел, привезите его в московскую обитель предложил врач. Это невозможно, почему? К сожалению, он не знает о тайном городе. всегда бывают исключения, не в этот раз. А что с ним случилось? перешел на деловой тонер лиц. Он в коме медленно ответила Милана. И мы не можем вывести его из неё. Чем вызвана кома?» Воевода выдержала паузу. «Шаровой молнией. Он случайно попал в эпицентр взрыва. И не погиб? — Нам повезло. Вы... Вы сможете вытащить его? — Если больной хочет жить, то медицина бессильна», — философски заметил Рлиц. — Логично. Врач сделал маленький глоток вина и не спеша вытер губы салфеткой. — А почему вы не можете доставить его в обитель? — Это наше дело. С легким неудовольством в голосе произнесла воевода. — У вас есть лицензия на свободную практику за пределами обители. Так что все будет в рамках закона. Кроме того, вы лучший специалист тайного города по травмам, связанным с применением боевой магии. Сколько лет вы специализируетесь в этой области? — Семьдесят. — Сто девять, — улыбнулся брат Ляпсус. — Я ушел на эту кафедру в самом начале карьеры. — Тем более... Красавица нервно скомкала салфетку. — Вы согласны? эрлиц молчал. — Хорошо, подумайте. Милана грациозно поднялась со стула. — А чтобы вам было проще принять решение, я добавлю, что мы готовы заплатить за помощь пятьсот тысяч. Бруи врача медленно поползли вверх. — Да, брат Ляпсус, вы не ошиблись. Пятьсот тысяч. И... «Разумеется, в цену входит мое молчание?» «Разумеется». Воевода вышла из ресторана. Оставшись один, врач некоторое время просто сидел, задумчиво ковыряя палочками рыбу. Затем хмыкнул и вытащил из кармана мобильный телефон. «Комиссар?» «Добрый день, брат Ляпсус», — вежливо отозвался Сантьяго. «Как у вас дела?» «Неплохо», — Эрлиец помолчал. «Комиссар?» Великий Дом Люд только что предложил мне полмиллиона наличными за небольшую консультацию. — Профессиональную? — Да. — У вас очень высокая такса, брат Ляпсус? — пошутил Нав. — Боюсь, что мне будет не по карману обратиться к вам в случае необходимости. — Цену назвала воевода милана улыбнулся врач. — Что она хотела? — перешел на деловой тон Сантьяго. — Она хочет вывести из комы какого-то чела. «Как я понял, жрицы не справляются!» «Я догадаюсь, о каком челе идет речь!» После паузы произнес комиссар. «Кто бы сомневался!» Буркнул Орлеец. «Что ответили воеводе?» «Пока отказался!» «Замечательно!» — одобрил Сантьяго. «Я искренне благодарен вам за ваш выбор, брат Ляпсус, и не забуду этого!» «Всегда пожалуйста!» Вздохнул хирург и отключил телефон. Кодекс предписывал эрлицам оказывать помощь любому жителю тайного города, но врачеватели входили в великий дом нафь и иногда позволяли себе ставить семейные интересы выше общих. Темный двор славился сплоченностью рядов. Безжизненный пейзаж, унылость которого не нарушалось тысячелетиями, мог убить чувство перспективы даже у слепого. Мраморное небо нависало над землей с такой тяжестью, что, казалось, на недалекой линии горизонта они просто смыкаются друг с другом. Впечатление было недалеко от действительности. Поверхность, покрытую плотной черной пылью, слегка оживляли небольшие, бесцельно мигрирующие под порывами ветра дюны. Этот дикий, безжалостный ветер, дующий сразу со всех сторон, достойно завершал угрюмый и безнадежный пейзаж глубокого бестиария легендарной колыбели гиперборейской культуры, запретной зоны в которой укрылась после разгрома последнее войско Азактота. Покрывающая землю черная пыль, несмотря на внешнее сходство, не была ни пылью, ни песком. Скорее ее можно было назвать прахом. Плотным, тяжелым прахом, мрачным, но отнюдь не мертвым. Растворенная в нем армия великого господина могла подняться в любой момент, воспрянуть из небытия и... Но, чтобы вступить в бой, гиперборейцам был необходим золотой корень. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы каплю экстракта каждому солдату, малюсенькую дозу, дающую колоссальные силы и возможности. Но золотой корень не рос в глубоком бестиарии. Здесь вообще ничего не росло. «Было странно!» «Ощущать себя пылью», — задумчиво произнес Элигор, глядя на переваливающиеся далеко внизу дюны. Собеседники находились на открытой площадке одной из двадцати башен замка Кадав, одинокого строения, стоящего в самом центре глубокого бестиария, единственного строения, которое великий господин сумел спрятать в этом убежище. — Каждый из нас не более чем пыль буркнул, носящий желтую маску, поплотнее закутываясь в длинный плащ. — И лишь ненависть а за кто-то позволяет нам возвыситься. Элигор, герой десяти воин и повелитель шестидесяти легионов, покосился на него, хмыкнул и снова перевел взгляд на Дюны. Никто не знал, как на самом деле выглядит ближайший помощник великого господина. Его лицо всегда скрывала безучастная маска. Голову украшал тяжелый золотой шлем, а долговязую фигуру — простой плащ. Носящий желтую маску жестокий ключник замка Кадав был единственным из гиперборейских иерархов, который не растворился в пыли и тысячу лет терпеливо ожидал возможности возрождения. Теперь он призвал Элигора. — Великий господин пленён выдержав паузу, сообщил носящий желтую маску не людям удалось сковать его и мы обязаны прийти на помощь в противном случае наше пребывание здесь затянется на неопределенный срок не люди владеют землей нет ответил ключник замка кадав «Доминирующей расой по прежнему являются челы но они позабыли магию «Пошли по пути, которые предлагали вожди Атлантиды?» — усмехнулся Эллигор. «Да, безумца!» Повелитель шестидесяти легионов повел могучими плечами. «Послушай, Ключник, я думаю, что, находясь здесь, мы полностью отрезаны от мира. Эллигор мог позволить себе столь небрежный тон в общении со вторым иерархом Кадав. Бесчисленные военные подвиги сделали его любимцем азактота». «Так и есть». — подтвердил носящий желтую маску. — До сих пор я с огромным трудом узнавал новости о мире. Но когда перерожденная Тасмит открыла врата Нанна, я сумел зацепиться за этот канал, и теперь у меня есть возможность получать информацию. Ключник замка Кадав медленно прошелся по площадке. — Очень несовершенный, очень слабый доступ в мир. Но он есть и что-то узнал. После гибели Ктулхова, Тасмит, в мире ее называют Вероникой Пономаревой, попала в трудное положение, я предвидел это, и хочу сказать, что до сих пор наложница оправдывает возложенные на нее надежды. Ее действия разумны и правильны. Она сумела создать раскол среди великих домов и скоро призовет тебя» мы будем воевать не спеши желтая маска ключника недовольно качнулась выслушай до конца воин поджал губы ктулху успешно выполнил свою миссию он сумел зажечь в душе перерожденной пламя ненависти великого господина дасмит убила в себе человеческое прошлое и полностью осознала собственное предназначение чтобы не случилось как бы она ни поступила помни вероника Пономарева — самый преданный адепт азактота на земле верный носитель его благодатной ненависти и ты кличник замка кадав выдержал тяжелую паузу должен будешь подчиняться наложнице так словно ее устами говорит сам великий господин. — Да хранит нас его ненависть, — пробормотал Регор. — Тасмит идет по лезвию. Она вынуждена играть. Возможно, она будет требовать от тебя странные вещи, неприятные. Можешь выражать свое мнение на их счет, но подчиняйся. Если Вероника сочтет нужным... Она, по возможности, посвятит тебя в свои планы. Если нет, просто подчиняйся!» Элигор склонил голову. «Я все понял».